Глава 24. Толпа рукоплещет, идет за тобой, но важно еще быть довольным собой. Однажды утром Сдобсон резко проснулся. Огляделся. Сразу вспомнил, что он Сдобсон. Ему приснился ужасный сон. Что это были за кошмары, Сдобсон не помнил, но сон они прогнали. Сдобсон встал. Он был одет, он спал в одежде. Сдобсон хлопнул себя по животу. Столб пыли поднялся из свитера и рассеялся по комнате. «Сдобсон есть Сдобсон!» — подумал он и обрадовался этой мысли. Может, во сне он стал кем-то другим и оттого напугался? Солнце протянуло ему в окно мягкий лучик света. Сдобсон стоял в его нежном тепле и думал, что в загранице такое сплошь и рядом. Кого-то выхватит луч прожектора, и все собираются на него поглазеть. Они кричат «Ура!» и рукоплещут. Знаменитость берет гитару и начинает петь. Или взмахивает волшебной палочкой и, вуаля, достает из шляпы кролика. Сдобсону никто «Ура!» не кричал, хоть он и стоял в луче света. Даже лучше, что не кричат, решил Сдобсон. По утрам слава дается нелегко. День приятнее начинать в покое. Я прославлен в своей голове, подумал он. Вот проснулся и вспомнил, что я Сдобсон. И сразу обрадовался, что я Сдобсон на все сто. И зачем мне так догнаться за всемирной известностью? Сейчас у меня и покой, и популярность. Лучше слава в своей голове, чем за загранице на стороне. Ему смутно помнилось, что было и другое утро, и другие думы. Тогда ему казалось скучным прожить еще один день просто с Добсоном. Но то давние дела. Утро на утро не приходится. Октава пела у себя в саду. Простодурсон булькал в реку камешки. Утенок что-то ему кричал. В лесу стучал топор Пронырсона. Из пекарни Кавриксына растекался запах горячих коврижек. С Добсону стало хорошо на душе. Все здесь ему знакомо и радует. Захочет — пойдет к остальным, поболтает с кем-нибудь. Одному может и не досуг от отвлекаться, зато у второго найдется для него время. — К тому же я с Добсон, — думал он. — Тот самый с в котором я знаю толк и не прочь пойти прогуляться с ним на пару вдоль реки, пока мысли в голове не примут новый оборот. Как будто что-то прошелестело. Ну да, внутри него шелестит радость. Или нет, шелестит еще где-то. Ого! Вернулся осенний ветер! С Добсону захотелось скорее бежать на улицу, к друзьям, встать на ветру и просквозиться ветром чего то ему бросилось в глаза, что в доме нет порядка. Дверь перекосилась и висит на честном слове, а соку в углу, где выводит рулада храпушка, пора полить. Окна грязные. В паутине на молочном стакане, что валяется на столе, запуталась муха. — Как есть, так и будет, — решил с Добсом. Он боялся спугнуть хорошее настроение домашней работой. А ветер разошелся, раздулся. Загудел, прокатился по лесу. Сдобсон вышел на крыльцо и попал под вопли октавы. Ветер схватил ее летнюю шляпу и унес в горы. На пушке махал кулаками Пронырсен. Ветер свалил три огромных дерева. «Зачем ты отнимаешь у меня работу?» — вопил пронырсон. «Ты не ветер, ты витрошлепый ветролом!» Тут ветер распахнул дверь в пекарню, влетел внутрь и поднял огромное мучное облако. И тогда Сдобсон захохотал. Он согнулся пополам и уперся в колени. — Ну, дает этот ветер! Творит, что хочет, хулиганит и буянит. Сдобсон кинулся в дом и притащил рюкзак из бывшей занавески, из бывшей скатерти, из бывшей рубашки, связал рукава и повесил его на ветку. Этой штуковине надо хорошенько проветриться, а он тем временем все же приберется в доме.